«Ну, прошу всех к столу», – провозгласила Галина и водрузила на стол какое-то аппетитное блюдо. Все, зашуршав стульями, начали усаживаться. «А где Саша?» – поинтересовалась Оксана. «Не знаю», – пожала плечами Галина. Володя убежал его искать. «Да придет, куда он денется?» Александр с Володей появились, когда все, кроме Инны, уже активно стучали вилками. Инна скорее ковырялась в еде, чем ела. «Наверное, она тоже аллергик», — решила Оксана, и вдруг обнаружила, что сама опять ест все без разбора. Надо же, удивилась она себе и отважно потянулась к следующему, Еще не отведанному кушанию. Александр пришел на праздничный обед в своей камуфляжной армейской форме. Его появление в таком наряде даже не вызвало возмущения у близняшек, потому что было очевидно, это не забывчивость, а некий знак протеста. Маша и Даша переглянулись, фыткнули и вернулись к еде демонстрируя, что их такими штучками не зацепишь. Галина и Владимир хихикнули каждый по-своему, но не заострили на этом внимание На лице у Инны появилось брезгливое выражение. Она вопросительно посмотрела на Рихарда, слегка раздув ноздри своего очаровательного тонкого носика. Рихард отреагировал на ее вопрос легким подъемом густых рыжих бровей. Мол, терпи, детка, это издержки деревенской экзотики. Инна надула губки и скучающе продолжила терзать овощи на своей тарелке. Все эти мимические игры были едва заметны, но тренированный взгляд Оксаны автоматически фиксировал подобные немые переговоры. Кроме того, сама она, отлично зная, как легко по малейшим движениям мышц лица и рук просчитать собеседника и вычислить все его сильные и слабые стороны, в таких ситуациях надевала маску, а их в ее психическом гардеробе было несколько. Оксана пока не осознала, что происходит, но уже поняла, что это не просто праздничный обед. За ним стоит еще какая-то цель. Тогда, на всякий случай, она надела свою старинную маску наивной секретарши, которую раньше постоянно использовала, присутствуя на деловых переговорах вместе с отцом. Из-под этой маски было очень удобно рассматривать собеседников отца и отслеживать тени лжи или сомнений на их лицах. «Итак, Вовчик, на чем мы остановились?» Вернулся Рихард к прерванному разговору. «Какие объемы молока ты можешь поставлять?» «Ну, литров сто, сто двадцать» прикинул Владимир. День на день не приходится. Мало, очень мало, поморщился Рихард. А увеличить производство? Ну хотя бы до тысячи литров. Оксана встревожилась не на шутку, услышав этот диалог. Но ее лицо не пропустило наружу ни единого настоящего движения души. Владимир, Удивленно сказала она. «Вы что, хотите отдать всю реализацию в торговую сеть?» Владимир немного смутился и кивнул. «Да, мы с Галей начали об этом задумываться. А тут такая встреча. Почему бы не обсудить?» Маска Оксаны выразила полное безразличие. «Типа, дело ваше». Но Рихард на вопрос Оксаны отреагировал своеобразно. «Девочка!» – надменно произнес он. «А разве тебя мама не научила, что когда взрослые разговаривают, детям положено помалкивать?» За столом наступила тишина. Даже стало слышно едва заметное шуршание Инниной вилки о тарелку. «Но надо же!» «Какая удача!» – обрадовалась Оксана. Он забил гол в свои ворота. При этом ее маска изобразила легкую растерянность и пристыженность. Тишину нарушили Маша и Даша. Они не удержались и захихикали, демонстративно прикрывая рты ладонями. Галина отвлекла внимание на себя. «Рихард, Оксана действительно очень молодо выглядит. Но она уже взрослая женщина. Она ровесница Владимира». «Да что вы говорите?» – опешила Рихард. «А я почему-то решил, что она подружка ваших дочерей. Ну, извините». «А я почему-то решила...» – вставила свое слово Оксана что раз нас пригласили на обед, где предполагается какое-то обсуждение, то наше мнение тоже интересно. «Безусловно, Оксана», — сказал Владимир, — «твое мнение нам очень интересно. И мнение Александра тоже. Ну и, разумеется, мы не будем принимать никаких решений без учета мнения девочек и Володи. В конце концов, это наше общее дело». Подобное заявление слегка разочаровало Рихарда. Видимо, он не привык, чтобы его партнеры советовались с женами, соседями и тем более с детьми. Но он собрался и вернулся к теме обсуждения. Итак, можете ли вы поднять объемы хотя бы до 1000 литров в день? Для этого необходимо хотя бы в 5 раз увеличить поголовье сказал Владимир, издавать молоко и с утренней, и с вечерней дойки. Но прямо сейчас это нереально без дополнительных финансовых вложений. С этим нет проблем, взмахнул вилкой Рихард. У меня есть хороший знакомый в одном банке. Можно договориться на кредит под небольшие проценты. Что-то не нравится мне эта идея. Робко сказала Галина. «Почему?» – театрально удивился Рихард. «Ведь бизнес существует и развивается за счет кредитов». «Да как-то мы никогда в долги не влезали. Все время старались развиваться самостоятельно». «Ну что ты, голубушка?» – расплылся в улыбке Рихард. «Когда-то надо начинать?» В этот момент Александр громко кашлянул. А с вашими ста литрами, уверенно продолжал Рихард, вы не интересны ни одному серьезному бизнесмену. Только на сертификацию уйдет денег больше, чем потом прибыли получится. Оксана прикинула вам в уме объемы, цены и прочие цифры. По ее приблизительным расчетам с большим округлением Все затраты по сертификации окупятся через месяц, а потом будет идти чистая прибыль. Конечно, прибыль эта будет мизерная по сравнению с прибылью от торговли марокканскими мандаринами или американскими окорочками. Зачем они ему вообще нужны? Не могла понять Оксана. Даже тысячи литров в день ему погоду не сделает что ему надо на самом деле. Простите, вмешалась она в разговор. А какие проценты вы называете небольшими? Ну, пожал плечами Рихард, я не помню, какие сейчас ставки Центробанка для развития малого бизнеса. Простите, я не поняла. Оксана на самом деле удивилась его ответу. Так ставки Центробанка или ставки для развития малого бизнеса. Это две разные величины, насколько мне известно. Либо он держит нас тут всех залохов, либо сам ни черта не смыслит в экономике, подумала она. Рихард глупо заморгал. «Ах, простите, я, конечно же, оговорился». Натянуто рассмеялся он и по его щекам забегали выразительные желваки. «Так какую ставку предлагает ваш знакомый?» Настойчиво повторила Оксана. «Ну, это будет зависеть от объема кредита и от залога». «Залога?» Владимир сморщился, как от зубной боли. «Ну, конечно, хотя это чистая формальность. Просто считается» что если есть залог, то клиент надежный, и ему можно сделать ставку кредита минимальную. «Так сколько же?» Еще раз спросила Оксана, добавив в голос металла. «Ну, минимальная 18% в рублях. Это если под залог», ответил Рихард. «Так для такого грабежа не обязательно искать знакомых». Сознанием дела заявила Оксана. «Такой кредит можно получить в любом банке на общих основаниях». «Оксаночка!» – слащаво но сквозь зубы сказал Рихард. «Не думаете ли вы, что разбираетесь в бизнесе лучше меня?» «Ну а как это можно измерить?» – Парировала Оксана. «А то давайте, потягаемся». «По плодам судите!» – процитировал Рихард знаменитую фразу Христа. «И что?» – хитро улыбнулась Оксана. «Где ваши плоды?» «Возле моста меня ждет хаммер». «Круто, дорого, ужасно!» – подумала Оксана. «И что?» – спросила она вслух. «А вы простите за любопытство, на чем сюда приехали?» — спросил Рихард голосом победителя. «На электричке», — ответила Оксана честно. «Еще тягаться будем?» — подвел итог Рихард. «Но вид транспорта — это очень косвенные плоды», — возразила Оксана. «Реальные возможности оцениваются не по одежке. Откуда вы знаете, какими способностями и возможностями я обладаю. «Ой, я вас умоляю!» – поморщился Рихард. «Да у вас на лице написано, что не в деньгах счастье». «Ну да», – согласилась Оксана. «Счастье действительно не в них. Я знаю, это точно». «Стандартное убеждение нищеты», – криво усмехнулся Рихард как в той басне про лесу и виноград. Оксана мельком взглянула на Александра и поняла, что он с трудом сдерживает себя, чтобы не встать и не спустить гостя с лестницы. Пора было заканчивать эти игры. А может быть, я просто уже объелась винограда. Откуда вы знаете? Холодно сказала она. «Да у тебя на лице написано, что ты слаще репы в этой жизни ничего не пробовала!» Перешел на хамство Рихард. Оксана пожала плечами. «Помнится, полчаса назад на моем лице было написано, что мне всего 16 лет!» С улыбкой добила она побежденного. Оглядела всех присутствующих за столом и убедилась – что ни о каком кредите и работе с Рихардом ни Владимир, ни Галина больше не помышляют. «Я знаю, где можно взять кредит под 16% годовых и без всякого залога», сказала Оксана, вставая из-за стола. «И я знаю сеть магазинов, где с удовольствием будут брать ваши 100 литров в день. Обсудим это позже». А сейчас я собираюсь пойти и сплести венок. До встречи на празднике. Цветок папоротника. Александр и Оксана отправились в гости края, чтобы узнать подробнее о сценарии сегодняшнего праздника. У рая четыре кошки, предупредил Александр Оксану по дороге к райному дому. Точнее, три кошки и один кот. «И что?» – спросила Оксана. «Как что? У кого здесь аллергия? Просто предупреждаю, чтобы ты мне каких-нибудь сюрпризов не устроила». «А, ну спасибо!» «Знаешь, после этой истории с крысой, то есть после того, как я с ней разобралась, у меня, похоже, прошла аллергия на животных». Вот сейчас и проверим. Но ингалятор у меня на всякий случай с собой». «Надо же, какая ты быстрая!» нахмурился Александр. «Из чего ты взяла, что у тебя прошла аллергия?» «Ну, во-первых...» Загнула палец Оксана. «Вчера, когда я купалась в России, ко мне подошел князь и облизал мне всю спину. И никакой реакции». Представляешь? А во-вторых? А во-вторых, из моей памяти исчезли воспоминания о том, что у меня была аллергия на животных. Это как? Сейчас попробую объяснить. Я помню о том, что эти воспоминания были, но погрузиться в них больше не могу. Ну, например, помнишь позавчера, когда мы разговаривали возле реки? Ты сказал, что еще хуже, если решение, что я больна, за меня приняли мои родители. Ну, что-то припоминаю. И что? А то, что я тогда вспомнила момент из детства, когда меня в первый, и, кстати, в последний раз, привели в зоопарк. Не успела я подойти к клетке с медведем, как у меня заслезились глаза, и я начала кашлять. Я очень отчетливо вспомнила этот случай. Даже услышала слова мамы. Фу, как он воняет. Вася, у нее аллергия на животных. И что? А то, что вчера утром я попыталась мысленно вернуться в зоопарк и изменить ситуацию с медведем. Я хотела попросить маму, чтобы она не говорила, что медведь воняет, и вообще не упоминала о том, что у меня аллергия на животных. И что ты думаешь? Что? Александр даже замедлил шаг, так как вся его энергия ушла во внимание. А то, что я совершенно спокойно подошла к клетке с медведем, и единственное, что сказала мама, это «Вася, проследи, чтобы она руку в клетку не засунула». Представляешь? Нет, не представляю. У меня реально изменилось воспоминание. Если бы я не помнила, что позавчера оно было другим, я бы подумала, что именно так все и было. Понимаешь, мне не пришлось ничего менять. Оно изменилось само. Вот это да. Александр сел на траву прямо на обочине дороги. Тогда, возбужденно продолжила Оксана, я начала вспоминать другие случаи с детства, когда у меня возникали аллергические реакции на шубы подруг или на домашних животных. И что? Ничего, я не смогла с первого раза ничего вспомнить, а то, что потом вспомнила, было каким-то бледным, лишенным красок и звуков. Тогда я просто все эти картинки раскрасила в другие цвета. Я представила, что играю с кошками подруг и сама хожу в модной кроличьей шубке. Знаешь, какая мысль мне сейчас пришла в голову? Задумчиво сказал Александр. Какая? Оксана села рядом с ним. Твоя бабушка, пережив трагедию с кошкой, прочно связала в своей памяти два чувства – любовь к животному и мучительную боль от его потери. Чтобы оградить твою маму от опасности испытать эту боль, она внушила ей отвращение к животным, убедив ее, что они воняют и что на них может быть аллергия. И твоя мама – с детства воспитанная в этом бессознательном страхе перед животными, передала его тебе, причем не только на психическом, но и на генетическом уровне. Вообще-то у меня папа был астматик. Ну правильно, твоя мама бессознательно выбрала именно его, потому что с его помощью значительно легче родить ребенка аллергика. «Да, логично», — согласилась Оксана. «Значит, изменив ситуацию с кошкой, я не только избавилась от страха перед крысами, но и избавила бабушку от необходимости защищать нас от любви к животным. Поэтому маме никто не внушил, что животные воняют, и она не сказала об этом там, в зоопарке». «Вот это да!» «Неужели я реально изменила прошлое?» Оксана и Александр посмотрели друг другу в глаза. «Ну, просто фантастический фильм какой-то», — сказал Александр. «Ага, назад в будущее», — подтвердила Оксана и засмеялась. «Только у меня почему-то не получается», — посетовал он. «Видимо, не у каждого есть встроенная машина времени». «А ты пробовал?» «Все утро сидел в своей лачуге и пробовал». М «И в чем загвоздка?» «Не знаю. Не вижу никаких образов. Ничего такого не вспоминается». «А в какую проблему пытаешься погрузиться?» «Да неважно». Мотнул головой Александр и встал, собираясь идти дальше. Ему совсем не хотелось рассказывать Оксане о своих комплексах. «Да, действительно, неважно», — согласилась Оксана. «Главное, чтобы в момент погружения ты ее остро ощущал». Александр замер, немного постоял и снова сел. «Действительно, ведь ты, когда с крысой разбиралась, сидела прямо в ее логове». «Точно». «Можно сказать, в самом эпицентре ужаса. А ты?» «Нет, конечно», — понял Александр свою ошибку. «Я пытался логически установить, откуда у меня могли появиться эти тараканы. Вот, а надо было слышать, как они шуршат, видеть, как шевелят усиками, и содрогаться от этого кошмара». Ну как?» Что делать, если эти тараканы возбуждаются только при определенных обстоятельствах и в присутствии некоторых людей? Не могу же я улететь в прошлое прямо в процессе общения? Но почему? Я вот сегодня летала, разговаривая с Машей и Дашей. И как? Получилось? Оксана пожала плечами. Вроде бы. Время покажет. Но вернемся к твоим тараканам. Когда ты сталкивался с этой проблемой? В последний раз. Вчера. А, нет, уже сегодня, за обедом. Но ты же можешь вспомнить детали этого разговора? Конечно. Значит, как только появится время, сядь и восстанови в памяти всю ситуацию в мельчайших подробностях. И ты начнешь чувствовать ее не менее остро. Ну а потом вспоминай. Что вспоминать? Да хоть что. Что бы ты не вспомнил в момент погружения. Так или иначе, это имеет отношение к проблеме. И если не является ее корнем, то ведет к нему. Я попробую еще раз. Кивнул Александр. Они встали и продолжили путь к дому Раи. На окраине деревни было шумно. На поляне возле реки стояло несколько палаток. Девушки плели венки и пели народные песни. «Ну вот», — озабоченно сказал Александр, — «сейчас все цветы в округе оборвут. Где пчелы мед будут брать, не знаю». Он открыл калитку и вошел во двор края. Там тоже было шумно. Прямо посреди двора стояли импровизированный раскройный стол и старинная швейная машинка с ручным приводом. Девушки шили сарафаны тем, у кого их не было. В глубине двора располагалась мастерская для корабельщиков. Там сидели мальчишки с топорами в руках. Седобородый мужчина учил молодежь строить купальские кораблики. «Традиционно кораблики делают одним только топором, без всяких других инструментов», — объяснял он. «Обязательно надо, чтобы каждая женщина на празднике получила в подарок кораблик, даже если женщин сто» а мужиков всего пятеро. Поэтому пусть лучше корабликов будет больше, чем надо. Мальчишки рубили поленье на щепки. Из них впоследствии предполагалось собрать флотилию, которая понесет купальские венки вниз по реке. Александр и Оксана посмотрели на эти приготовления и вошли в дом. Там тоже кипела работа. Рая пекла пироги. Девушки-студентки репетировали, пели что-то под гитару. Александру навстречу выбежала младшая дочка Рая, держа на вытянутых руках ярко-рыжего котенка. «Саша, смотри, кого нам Марс принес?» «Марс?» – засмеялся Александр. «Юля, а ты ничего не перепутала?» Ничего она не перепутала. Вмешалась Рая, отправив очередную порцию пирогов в жерло русской печи. «Представляете, такое чудо может только на купалу произойти». «Какое чудо!» – удивился Александр. «Расчудесное! Сгулял тут по весне наш Марсик к соседней Мурке. Шумная была свадьба. А любовь какая!» Рая романтично закатила глаза. Ну, от этой любви у Мурки, разумеется, образовались котята. Один серый, как Мурка, и второй рыжий, как Марс. «Юля!» – прикрикнула она на дочь. «Да перестань же мучить котенка! Положи его на место!»